Глава четвертая Как прекрасно, что вы вернулись с вашей небольшой прогулки целый и невредимый. Директриса в светло-синем костюме в стиле «Шанель» налила мне чашку ромашкового чая, который я определенно никогда не стала бы пить. Я и чай. Вот именно. Вторая директриса в таком же, но красном костюме сидела напротив меня за массивным письменным столом, который будто был поставлен между мной и ними в воспитательных целях. Она искривила накрашенные губы, так что они стали похожи на перец чили. За окном каркнул ворон. — Не хотите печенья? — Печенье! Чай с печеньем! Прищурившись, я перевела взгляд справа налево. Директрисы были однояйцевыми близняшками. Длинноногими, светловолосыми близняшками. У них даже были одинаковые прически. Обе укладывали волосы объемной волной в духе шестидесятых. В стиле Грейс Келли. При этом, на мой взгляд, обеим было максимум тридцать. Ты определенно задаешься вопросом, как у школы могут быть две директрисы. Та, что в синем костюме. И с карминовой красной помадой поставила чашку на позолоченный стол у окна. Ее улыбка была намного мягче, чем у ее сестры. Не самый насущный вопрос, который мог бы прийти мне в голову сегодня, ну ладно. Можно начать и с этой загадки. Мой взгляд скользнул к Рэми, который висел в воздухе у окна, а затем я опять посмотрела на директрис. Их звали Корал и Оливия Хатти. Так они представились. Оливия устроилась на краешке письменного стола и скрестила ноги. От такого могут и комплексы развиться. Эти безупречные голени свисали со столешницы из тикового дерева буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. Лицо обеих выглядели так, словно они не позволяли ни одной морщинке поставить под сомнение их красоту коралл Хати откашлялась, чтобы снова привлечь мое внимание. Она явно собиралась продолжить объяснение, которое начала ее сестра. «Большинство беременностей начинаются как близнецовые. Ты об этом знала? Однако не все эмбрионы достаточно сильны, чтобы выжить в материнской утробе вместе с сестрой или братом. У людей, связанных с миром призраков, нервные связи особенно сильны. Они эти ДНК исключительно прочные. Они без проблем переживают эту раннюю стадию беременности. Поэтому в этой школе много двойняшек и тройняшек, но есть и некоторое количество людей с наследственными болезнями. Я мимолетно вспомнила двоих японцев у костра. Они были так похожи. И та светловолосая девушка со своим братом тоже. Две пары близнецов. Корол отпила из своей чашки, пока моя так и исходила паром на столе. Поэтому было совершенно логично, чтобы мы, близняшки, приняли наследие нашего отца. Когда они закончили объяснение, мы все немного помолчали. Почти минуты две мы слушали только звяканье чашек и тиканье настенных часов, которым должно быть было уже за сотню лет. Старомодный маятник под ними двигался взад-вперед, и это почему-то навевало на меня сонливость. Директрисы с интересом рассматривали меня. «Наверняка ты устала после долгого перелета. Не переживай, скоро ты отправишься в свою комнату. Но сначала позволь задать тебе еще несколько вопросов». Оливия Хатти сложила пальцы домиком. «Если ты не против». «Понимаешь ли, Севен, что ты невероятно долго продержалась во внешнем мире, несмотря на то, что не училась сражаться с призраками. За последние 250 лет такого не происходило ни разу. Призраки не беспокоили тебя?» «Не пугали до смерти», — добавила ее сестра. Под взглядом коралл Хати я почувствовала себя как насекомое под микроскопом. Оливия, напротив, мягко улыбнулась мне. Большинство учеников напуганы и охотно принимают наше предложение, как только его получают. Или сдаются максимум через пару недель, в течение которых их сопровождает назначенный им призрак. «Правда, что ли?» — я бросила взгляд на Руми. «Он нервировал меня, но не настолько. В конце концов, он был моим другом и всегда защищал меня от садовника». Другие призраки, которые встречались раньше, меня по большей части игнорировали. Кроме них хватало других проблем. По сравнению с кошмарами, которые мучили меня по ночам, садовник был просто кукольным клоуном, выпрыгивающим из коробки. А призрак, которого я искала, Нова, так никогда мне и не встретился, как бы я к этому ни стремилась. Так что, немного подумав, я просто пожала плечами. Ну ладно. Наконец, заключила Коралл, рассматривала меня еще некоторое время, а затем встала со своего места за письменным столом. Все остальное мы обсудим в другой раз. Занятия начнутся послезавтра. Надеюсь, к этому времени ты хорошо освоишься. В своей комнате ты найдешь папку с правилами школы. Кроме того, тебе надо завтра утром записаться в одно из наших специальных отделений, в которых занимаются каждый день после уроков, а время от времени и в выходные. Во время большой перемены мы протестируем твои естественные склонности в лаборатории, она на подвальном этаже. Пожалуйста, спустись туда в пол первого. В правилах ты найдешь всю нужную информацию, и, пожалуйста, обязательно прочитай раздел о полтергейстах. Хотя больше одного нападения в месяц крайне маловероятно, лучше перестраховаться. Под нападением она, видимо, имела в виду эпизод в парке. Все помолчали. Поскольку никто больше не изъявлял желания ничего добавить, я сделала вывод, что пострадавших не было. Садовник ни разу не пытался причинить мне вред, но я вполне могла представить, что Полтергейст мог нанести большой ущерб. У меня перед глазами по-прежнему стояла картина, как он разорвал на части игрушки Дарси и уничтожил мою утку. Я покосилась на реми, который кивнул на дверь. Ладно, значит, могу идти. Я неловко поднялась со своего места, чтобы последовать за ним, но затем все-таки задержалась на секунду и оглянулась назад. Директрисы, одна стояла, вторая сидела за письменным столом, обе с чашками чая в руках, Выглядели как на картине. Как можно быть такими красивыми? Пугающие и впечатляющие одновременно. Когда я открыла дверь, Корол негромко вздохнула. Видимо, она только что осознала, что я так и не стала пить ее ароматный чай. До завтра. Только и пробормотала я, а затем вышла в коридор. «Правда, Реми, две директрисы!» и при этом две близняшки королевы красоты. Мы будто оказались в жутком кукольном доме. Рэми закатил глаза. — Идем нам туда, твои вещи уже подняли. Странно, но больше он не стал ничего говорить, так что между нами повисла пауза. И это сейчас, когда я могла совершенно без проблем разговаривать с ним при всех, потому что никто в этой школе не стал бы считать меня сумасшедшей из-за этого. Тем не менее, Реми сделал все возможное, чтобы довести меня до зубовного скрежет, пока вел обратно к вестибюлю. Оттуда он направился по лестнице наверх. Но в чем дело? Все же было в порядке. Относительно, по крайней мере. Мы ведь собирались вместе смотреть сплетницу, пока совершенно не забудем этого идиота Кроува, его компанию и их дурацкие выходки. Разумеется, я хотела сразу же последовать за ним, но в этот момент заметила девушку, которая будто замерла в растерянности. Это ее я видела на качелях. С бархатным ремешком на шее и в круглых очках, которые при этом ничуть не делали ее менее красивой. Тонкие черты ее лица напомнили мне о щенке, с которым я любила играть в детском саду. Хотя она оказалась совсем крошечной, ей должно быть примерно столько же лет, сколько и мне. Волосы у нее были необычного цвета. Ни светлые, ни рыжие, ни коричневые. Что-то промежуточное, почти темно-серые. В любом случае, эта девочка щеночек с необычными волосами, которые были собраны в хвост, застряла в дверях. Точнее говоря, застрял ее неуклюжий рюкзак, который похоже чем-то зацепился за дверную ручку. Тебе помочь? Наверное. Ну, Меня озадачило, что она ответила вопросом на вопрос. Больше ничего не говоря, я пожала плечами, снова спустилась на две ступеньки и быстро подошла к незнакомке. В ее глазах отразилось удивление, когда я прислонилась к левой створке двери, которая открывалась наружу, высвобождая ее из затруднительного положения. «Ты свободна». «А ты та новенькая, которая терпела призрака почти три года», — ответила она. «Что делает тебя более знаменитой, чем Пабло Пикассо?» «Ну, кое-что слухи все же преувеличили, и они так быстро разошлись». «Чертовски быстро!» Поскольку у меня не было никакого желания объяснять больше, чем необходимо, я посмотрела на свои ноги. «Вероятно, да». Некоторое время мы молча стояли там, а потом от лестницы донеслось покашливание. «Рэми!» «Да, значит, мне пора идти». Я показала на себя, затем на призрака и, наконец, снова на себя. «Может, ему давно пора меня отчитать?» Девушка глубоко вздохнула. «Ты подружилась с призраком. И тебе важно, что он о тебе подумает?» «Честно говоря, он мой единственный друг, правда?» «Ты необычная. И что мне на это ответить?» «Спасибо, я на прощание кивнула. Кстати, меня зовут Севен. Я знаю, а я Варла». «Ты уже была у наших красоток?» «У кого?» Я замерла на полпути. «Ну, у директрис. Мы их так называем». Колокольчик у варлы на шее мягко зазвенел, когда она качнула головой. Я удивленно посмотрела на нее. Мне нравился акцент варлы. В особенности то, как раскатисто глубоко звучало «Р». «Откуда она родом?» «Может быть, из Румынии?» Я снова порадовалась, что английский — официальный язык в этой школе. Рэми откашлялся еще раз. «Было приятно с тобой познакомиться, Варла». Я помахала ей рукой и повернулась, чтобы идти. «О да, и мне тоже. Я с радостью позволю тебе снова спасти меня». В этом я не сомневалась. Рэми отвел меня в мою комнату, не тратя лишних слов, что было совсем для него не характерно, и заставило меня нервничать все сильнее. Всю дорогу я размышляла о том, какова причина такой внезапной перемены. Что я сделала не так? Мне ничего не приходило в голову. В какой-то момент мимо нас пролетел небольшой пухлый призрак. Я подняла руку, сказала привет, но незнакомец лишь ненадолго остановился, моргнул, и поплыл по воздуху дальше в сторону главной лестницы. «Ты будешь на меня дуться до самого выпуска?» — наконец решилась спросить я, когда мы проходили мимо огромной вазы с сухими цветами. Как раньше делала Нова, я на ходу касалась рукой шершавых обоев. «И если да, могу я, по крайней мере, узнать причину, почему ты обращаешься со мной так, будто я тебя смертельно оскорбила». Кажется, он, наконец, проникся моими словами, потому что Рэми замедлился и повернул голову в мою сторону. Во взгляде, которому он одарил меня, промелькнуло что-то вроде уязвленности. По крайней мере, так мне показалось. Поскольку Рэми так ничего и не произнес в ответ, я подняла бровь. «Ты... ты просто меня проигнорировала!» «Хотя я попросил тебя ничего такого не делать. Ты сбежала с тем парнем. И не с кем-нибудь, а с этим кровом Ирвингом!» Он издал звук, который должен был изображать обиженное фырканье, что получилось у него довольно убедительно для призрака. «Ничего не скажешь». «Вот, значит, откуда ветер дует!» «Но я этого не знала!» «Так что это он виноват!» «И парень, к тому же, такой наглый!» «Я подумала, что ему нужна моя помощь», — попыталась оправдаться я, но даже мне самой собственные слова показались пустыми отговорками. Мы помолчали. Реми даже забыл, что нужно двигаться дальше, и уставился на меня со смесью разочарования и недоверия. «Ну да», — я оттолкнулась от стены и зашагала дальше. «В любом случае спасибо, что пригрозил этому Бэйлу, что будешь преследовать его до конца жизни, если он разболтает что-нибудь про мою маму». «Ха-ха!» — наигранно произнес Реми, но все-таки подлетел ко мне. Настроение у него стало чуточку лучше, чем было пару минут назад. Моя комната оказалась последней в коридоре западного крыла. В окно были видны кроны деревьев Шварцвальда, которые окружали школу, словно заколдованный сад. Совершенно другой мир, этот бесконечный лес на юге Германии. С некоторой растерянностью я рассматривала дверную ручку из начищенного металла. Замочная скважина была прикрыта металлической пластинкой. Ключей тут тоже не используют? Потом я догадалась. Коснулась сначала стены, чтобы сбросить статический заряд, а затем дверной ручки. Осторожность не помешает. Как и говорил Реми, оба моих чемодана уже доставили сюда. Они стояли прямо перед узким деревянным шкафом-гардеробом, украшенным ручной резьбой. Комната на одного. Я внутри не порадовалась хотя бы этому. Как и вся мебель в этой комнате, Шкаф был покрашен в белый. Краска блестела, словно ее каждый день натирали мелом. Чистая, но холодная на ощупь. Может, я смогу добыть разноцветные подушки для кресла и кровати. Мой взгляд упал на письменный стол у окна, где лежала упомянутая папка со школьными правилами. Словно кто-то провел линию точно по линейке, папка лежала ровно на расстоянии ладони от края перфекционисты. Я попала в школу перфекционистов. Об этом можно было догадаться уже по виду Корол и Оливии Хатти. Точнее говоря, в некоторых сферах моей жизни после смерти Новы я и сама превратилась в перфекционистку, но, осматривая новую комнату, начинала скучать по слегка хаотичному дому тетушке Карен. Я ощутила, как нарастает давление в глазах, и поняла, что сейчас расплачусь. Быстро я запрокинула голову и попыталась успокоиться. Хотя нужно было разобрать вещи. Сначала я улеглась на кровать с серо-белым покрывалом. Если сейчас закрою глаза, то явно просплю до ужина. Спасибо Джет-Лагу. К счастью, у меня был Реми, который провозгласил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы засесть за сериалы. Так что я решила достать из чемодана хотя бы свой ноутбук, Белого медведя Новы, а потом запустила нашу любимую серию. Рэми повис в воздухе в паре сантиметров над моей кроватью и светящимися глазами смотрел сплетницу. И тогда я хоть немного почувствовала себя как дома. Поскольку не имела никакого желания сталкиваться с любопытными учениками за ужином, я решила просто его пропустить и вместо этого проглотила сэндвич, полученный в самолете а также пару пачек скиттлс, которые мне дала с собой тетя Карен. В какой-то момент Реми потянулся, словно он тоже устал, хотя на самом деле призракам это было не свойственно. Я предположила, что он хочет увидеться с кем-то из школьных призраков. Понятное дело. Я тогда оставлю тебя одну. Прочитай школьные правила и завтра утром точно в назначенное время приходи. На вводное тестирование в лабораторию. Твое расписание тоже должно быть в папке. Уход Реми слегка меня возмутил. Почему он никак не мог простить мне тот эпизод с Кроувом? Или дело было в чем-то еще? Прежде чем я успела додумать эту мысль до конца, Реми уже исчез. Отлично. После того, как я позвонила тете Карен, У нее был еще день, мой взгляд упал на письменный стол и папку. Я со вздохом поднялась с кровати. Пора прочитать правила, чтобы тут же начать их игнорировать. Если здесь обнаружится кто-то, кто придерживается этих правил, он явно станет еще более известным, чем я со своим многолетним опытом общения с призраком. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Словно сами собой мои пальцы скользнули по папке. Толстая искусственная кожа, гладкая, как бархат. Явно не дешевая. Поцелуй крова. Мой первый поцелуй после Дарси. Может быть, вопрос не в том, может ли Реми выкинуть это из головы, а в том, могу ли я? Небеса! Я крепко зажмурилась ненавидя себя за то, что позволило таким мыслям пробраться в свою голову. В конце концов, мы не в каком-нибудь чертовом романе Джейн Остин. Как только открыла папку, первым мне на глаза попалось расписание, о котором говорил Реми. Я заинтересованно наклонилась над ним, но мгновение спустя нахмурила лоб. Расписание было простое. С утра мне предстояли обычные предметы вроде математики, истории или рисования. Но после полудня с двух до полпятого шли занятия в специальных отделениях. Это были своего рода дополнительные занятия. Очень необычно. Ни одного предмета по изучению призраков или чего-то в таком духе. Может, эти специальные занятия и есть такое обучение? «Наверное, они тогда должны сначала проверить, в какую группу я подхожу? Может быть, есть начальный или продвинутый уровень, или вроде того?» Я ненадолго задумалась о тех ребятах и призраках в парке. Возможно ли, что они вышли из тела, чтобы сражаться с полтергейстом? В любом случае, выглядело это именно так. Призраки, которые словно скопировали их лица, а рядом их застывшие тела. От одной мысли об этом сердце начинало биться быстрее. Я тоже научусь чему-то такому. Может, смогу дотронуться до Рэми, если тоже буду в виде призрака. Я смогу дотронуться до своего лучшего друга, а может, даже обнять его. Я подняла голову и посмотрела в окно на лес при условии, что не сделаю какой нибудь глупость, и меня не выставят отсюда за бездарность в первую же неделю. Проклятие! Я даже понятия не имею, что меня ждет. Этот водный тест, о котором говорили директрисы, я ведь к нему совершенно не готова. А если все будут смотреть на меня как на ненормальную, я его точно провалю, даже если это будет тест на складывание самолетика из бумаги. Надеюсь, что смогу извлечь из школьных правил что-то полезное, что поможет мне на тестировании. Я основательно изучила содержимое папки. Сначала вникла в правила поведения в здании и пути эвакуации. Затем в степень соблюдения секретности. Для внешнего мира нужно было притворяться, будто я учусь в элитной школе-интернате для талантливых детей, а не для тех, кто видит духов. Вполне понятно. Иначе начнется массовая паника или какая-нибудь охота на ведьм. Если вообще поверят в рассказы о том, что кто-то видит призраков. Затем, в самом низу, в последнем разделе, наконец, перечислялись специальные отделения и руководящие ими учителя. С Сколотящимся сердцем я пробежала взглядом строки. Информация о четырех подразделениях аккуратно разделяли горизонтальные линии. В школе Black Forest проводятся занятия в специальных отделениях, сокращенно СО, SO, по которым ученики распределяются согласно своим способностям. Ага, выглядит как самые необычные школьные кружки, какие только можно представить. Экзорцизм? Надеюсь, я попаду не в это, СО. SO. Звучит как полный кошмар. А охотники за призраками, они выслеживают полтергейстов? Может, с их помощью я смогу одолеть садовника? Когда я перечитала первую строчку, у меня слегка сжался живот. Общение с призраками. Медиумы. Может быть, они могут общаться с умершими? Помогут ли они мне установить связь с Новой? Если бы могла загадать какое-то желание, Я бы от всей души хотела, чтобы у меня была возможность провести с младшей сестрой хоть один день. Я пролистала дальше, надеясь найти больше информации, но больше не обнаружила ничего полезного. За исключением сведений о том, во сколько здесь завтракают, обедают и ужинают. Никаких деталей насчет общения с призраками. Но, по крайней мере, теперь я знала, что практически в любое время суток в школе можно добыть что-нибудь поесть.